Глава 4. Прошла неделя. От Ферейдуна не было ни слова. Возможно, он уехал на юг по делам, думала я. Отец часто посылал его оценить дорогих жеребцов, чтобы знать им цену. Или, может быть, он поехал навестить родителей или сестру, или отправился развлечься охотой. Каждый вечер я спрашивала Гастахама и Гордие, нет ли писем для меня. Поначалу они просто отвечали, что нет, но по мере того, как проходили дни, они стали отвечать на мои вопросы с жалостливыми взглядами. Еще через неделю я начала дергаться, услышав дверной молоток и мчалась к дверям под любым предлогом. «Хотя он был сердит на меня, когда мы расстались в последний раз, я все еще надеялась, что он возьмет меня еще на три месяца. Мы с матерью нуждались в деньгах. И хотя я не была влюблена, по крайней мере так, как на хит в Искандара, были тайны, которые мне все еще хотелось разгадать. Может быть, если бы мы больше были вместе, я научилась бы любить его». Кроме того, всегда была надежда, что он возьмет меня в постоянные жены, или я забеременею. У меня уже дважды были месячные, с тех пор, как я вышла за Ферейдуна. Перед каждым сроком мама тщательно выискивала знаки, что я понесла дитя. После того, как я начинала течь, мама говорила «Не переживай, Азизам, всегда есть следующий месяц». Но я знала, что она разочарована и беспокоится, что я буду так же не скоро зачинать, как она когда-то. На третий месяц моего замужества мама принесла мне особое лекарство, которое должно помочь забеременеть, зеленое питье, напоминавшее застойную воду. Она также объяснила, что я должна есть и делать». «Хвала Господу!» — воскликнула она однажды, когда я съела за обедом целую кучу кислых торши. «Вот этого я и хотела, когда была в тягости тобой. Я обрадовалась, потому что ждала ребенка так же, как она. Тогда станет ясно, что у нас будет свой дом, и я буду заботиться о Ферейдуне всю оставшуюся жизнь». Тот вечер матушка провела на крыше, гадая по звездам. Когда она вернулась в нашу комнату, то сказала, что у меня будет мальчик, потому что преобладает Марс. «Он будет красив, как твой отец», — сказала она, — «и такой довольной я не видела ее никогда». Гордие поддерживала надежды моей матушки. «Ты что-то округлилась», — сказала она однажды утром, глядя на мое лицо и живот. Но я не чувствовала ничего». Начав отсчитывать время, оставшееся до конца моего контракта, я с каждым днем становилась все тревожнее. Привязанность Гордие и Гастахама друг к другу не переставала удивлять меня. Я видела, как добр был мой отец к матери, растирал ей ноги, когда она уставала, или радовал ее новыми кожаными туфлями, но я никогда не видела, чтобы мужчина отдавал столько, сколько Гастахам отдавал Гордие. Он всегда приносил ей подарки, пирожные, отрезы бархата, флаконы благовоний. Почему он так ее любил? Что она сделала, чтобы так привязать его к себе, как мотылька, кружащегося у лампы? Красоты она предложить не могла, ее лицо было рыхлым, словно непропеченный хлеб. Двигалась она тяжело, а тело, пухлое их складках, она часто давала волю своему языку, особенно когда ругалась из-за денег. Однако Гордие была словно бриллиант, твердая, но с блеском в глазах, который делал ее желанной. Однажды во время полуденной трапезы Гордие вошла в большую комнату, одетая в тонкую шелковую рубаху цвета озера. По тканью круглились ее большие груди. единственные изумруд на золотой цепочке притягивал взгляд. Волосы она покрыла вышитым шарфом, глаза подвела, затемнив свои тяжелые веки, положила по маску румян на щеки и помады на губы. Когда приехал Гостахам, она рассказала ему, что потратила целое утро, помогая кухарке готовить его любимое блюдо — рис с чечевицей и ягненком. Когда я принесла в большую комнату горячий хлеб, то увидела, что она предлагает ему самые нежные кусочки ягнятины, подливает ему в кубок сладкого гранатового щербета. Она принесла вина, тщательно сберегавшегося в ее кладовых, и предложила ему несколько чаш во время еды. Глаза Гастахама понежнели, округлое тело простерлось на подушках. Скоро он начал шутить. Жила-была женщина, трижды побывавшая замужем, и все еще девственная, говорил он, когда я вносила засахаренный миндаль, заготовленный еще в начале года. Первый муж был из решта и не мог ничего, потому что был дряблый, как старый сельдерей. Второй был из Казвина и любил мальчиков, отчего брал ее только так. «А третий?» — с дразнящей улыбкой спросила Гордие. «А третий был учителем языков и пользовался только языком». Она захохотала, и я видела, как глаза Гастахама загорелись при виде колышущейся плоти, окружавшей изумруд. Да, она с ним заигрывала, но зачем? Вот уж не могла вообразить, что пожилым парам это нужно, и что он имел в виду с этим учителем, который пользовался только языком». К концу обеда воздух вокруг Гастахама словно сгустился от желания. Когда он решил, что пора вздремнуть, гордия поднялась и с долгим хрипловатым смешком вышла следом за ним из комнаты. Я смотрела, как она идет к его покоям, а не к своим, что было любопытно, никогда не видела прежде, чтобы она так себя вела». Мы с мамой помогли кухарке убрать посуду из большой комнаты, сложили ее в катки для мытья. Когда я отмывала блюда, она споласкивала их и ставила сушиться. Скоро я услышала, как гордие издает звуки, похожие на тихое ритмичное повизгивание. Я пыталась расслышать, что она говорит, опасаясь дурного, но вскрики были бессловесными. «Что такое с гордие? спросила я кухарку. Она выбрасывала недоеденный рис. «Ничего», — ответила она, пряча глаза. Мы с мамой продолжали дымывать молча. Когда мы покончили с раздаточными ложками и посудой, нам осталось только отскрести жирные котлы, в которых готовили мясо и рис. Следующие полчаса все было тихо, но тут я снова услышала те же вскрики. «Ого», — сказала матушка, — «после стольких лет». «Вот так она получает, что захочет», — ответила кухарка. «Подожди и увидишь». Прямо сказка. Кухарка захохотала так, что раскашлялась и должна была поставить горшок, который скребла. «Правильно, только это все равно срабатывает», — сказала она, отдышавшись. Что именно заставляло ее визжать от удовольствия, забыв себя?» С Ферейдуном я иногда задыхалась, но никогда не делала ничего, что заставило бы меня так вопить. Хотела бы я знать, почему. Рано утром Гастахам прислал слугу, чтобы я пришла в его мастерскую». Он выглядел бодрее, чем за все последние недели. Даже мешки под глазами были не такими темными, как обычно. Я подумала, не от того ли, чем Гордие подчевала его прошлым вечером. «Сядь тут», — сказал Гастахам, похлопав по подушке рядом с собой. «Я хотел, чтобы ты помогла мне с вышивкой». Он раскатал полосу ковра шириной ладони в две. На нем был рисунок диких красных тюльпанов, грубый и неоконченный. «Вчера вечером купил для Гордие», — сказал он. «Должно быть, я выглядела изумленной, потому что она вряд ли обрадовалась такому обычному ковру, ведь ее муж был мастером ремесла». Гастахам засмеялся над моим удивлением. «А вот настоящий подарок», — сказал он, вытягивая что-то из мешка. Тяжелая золотая цепь с рубинами в квадратных оправах, каждый окружен висящими жемчужинами, у меня перехватило дыхание. «Я хочу, чтобы ты вшила это в поверхность ковра и как можно тщательнее скрыла рубины в тюльпанах». Гордие раскатает ковер, ни о чем не подозревая, и потрудится, разыскивая спрятанные драгоценности. «Вот она удивится», — сказала я, — Какое было бы чудо заткать весь ковер такими камнями. Однажды было такое, ответил он, самым знаменитым сокровищем последнего шаха сасанидов Яздигерда, и был ковер, усеянный драгоценностями. Это мне и подало такую мысль, хотя моя попытка намного скромнее. А где он теперь? спросила я, мечтая увидеть его. Уничтожен, вздохнул гастахам. Почти тысячу лет назад арабский полководец Саад ибн Аби Вакис подошел к белокаменному дворцу Яздигерда и взял его войском в 60 тысяч человек. Когда они ворвались во дворец, чтобы разграбить его, их поразил великолепный ковер, роскошный розовый сад, сверкавший рубинами. а ручьи в нем сияли сапфирами. Даже деревья были затканы серебром, а белые цветы — жемчугом. Саад и его мародеры располосовали ковер на доли добычи, уж как они это сами понимали, вырвали жемчужины для продажи и оставшиеся числили трофеями. «Это поругание, — тихо сказала я, — Гастахам усмехнулся. Но какая история? — ответил он. Потом он оставил меня, чтобы собраться в шахскую ковровую мастерскую, а я вернулась в Андаруни взять толстую иглу и красные нитки у шамси. В мастерской Гастахама, где я знала, меня не побеспокоят, я примерила ожерелье на свою грудь. Камни были дивно тяжелы и прохлады лежали на коже, Интересно, каково это быть обожаемой мужчиной настолько, что ему хочется радовать тебя такими дорогими дарами. Вдев нитку в иглу, я протащила ее через середину тюльпана и слегка закрепила там рубин. Он почти скрылся, лишь слегка поблескивал. Так я сделала с каждым камнем, расположив цепь так, что она казалась одной из лоз, спиралями свивавшихся по верху ковра». У меня было время подумать, пока я вшивала подарок для Гордие. Она была не слишком красива и очень часто раздражительна и капризна. Однако единственным вечером любви она заставила растаять сердце мужа и распустила завязки его кошелька. Может быть, потому что она была сиеде из потомков пророка. Они были известны тем, что обладали магией любви, недоступной иным женщинам. После стольких лет брачной жизни Гордие все еще могла заставить мужа делать в точности то, что ей хотелось, в то время как я не могла удержать внимание моего и три месяца. Я рвалась узнать то, что знала Гордие, чтобы суметь привязать к себе Ферейдуна. Дожидаясь весточки от Ферейдуна, я не бездельничала. Чтобы не думать о нем, я часами трудилась над ковром для голландца. Порой, когда у меня сводило пальца от вязания узлов, мне помогала матушка. Она садилась возле меня во дворике, и я могла называть цвета нам обеим, потому что узор был сложным и ей незнакомым. Тогда-то и пришла мне в голову смелая мысль, что если найти несколько вязальщиц и нанять их, чтобы они делали мои узоры. Это то же самое, что они делают в шахской ковровой мастерской и во всех ковровых мастерских, разбросанных по городу. Я даже знала, кого попрошу. Во время одного из выходов на базар я приметила женщину, продающую свои ковры среди других торговцев «Улика мира». Она соткала несколько шерстяных ковров на исфаханский манер, с солнечным ликом посередине, переходящим в звездное небо или цветущий сад. Я остановилась взглянуть на ее работу. «Да благословит Аллах цветы твоих рук», — сказала я. «Твоя работа прекрасна». Женщина поблагодарила меня, но выглядела нерадостно. Я спросила ее, давно ли она продает ковры на этом базаре, зная, что большинство женщин предпочитают, если их мужчины торгуют в разнос. «Нет, совсем недавно», — ответила она и снова смутилась. «Муж болен и не может работать, а мне кормить двоих сыновей». И ее лицо исказилось, будто сдерживая слезы. «Мне стало жалко ее». «Может, скоро удача будет на твоей стороне», — пожелала я, с такой прекрасной работой наверняка. Застенчивая улыбка осветила ее лицо. С тех пор, появляясь на базаре, я останавливалась поздороваться с Малике. Ее ковры не продавались, пока она не стала продавать их почти за бесценок. Она едва не рыдала, рассказывая мне об этом, потому что с трудом возвращала деньги за шерсть». «Но что мне делать?» — спрашивала она. «Детям нужно есть». Ей было хуже, чем нам с матерью, и я задумывалась, можно ли как-нибудь ей помочь. Первое, что я должна была сделать, — это закончить ковер для голландца. Я постоянно работала над ним с матушкиной помощью, и теперь, когда я стала вязать узлы гораздо быстрее, он тоже рос быстрее». Хотя я до сих пор пылала яростью на Гордие, которая, не спросив меня, уступила его голландцу, красота розового, оранжевого, алого, расцветавших на моем станке, успокаивала меня. В будущем я использую то, чему Гастахам научил меня с цветом, к своей выгоде. День, когда мы с матушкой подняли ковер со станка и закончили бахрому, был счастливым для всего дома». «Для Гордия и Гастахама это означало, что они смогут ублажить важного клиента отменным подарком. Для моей матери это означало, что я смогу начать другой ковер, который поможет нам заработать независимость. Для меня это было концом долгих и горьких самооправданий». «Когда голландец явился за ковром», Я спряталась в уголок за лестницей, чтобы проследить за событиями в большой комнате. Гастахам велел подать кофе и дыню, отмахиваясь от настойчивых просьб голландца сразу показать ему ковер. Затем послал Али Азгара принести ковер и развернул его у ног голландца. Со своего места я видела ковер совсем по-новому. Если бы я летала, как птица, то именно таким увидела бы сад и все богатство цветов». Глаза голландца на мгновение широко распахнулись. «Я подумал о райских кущах», — сказал он. «Да узрим их мы все, когда истекут наши земные сроки». «Воля Аллаха», — ответил Гастахам.